Риль работал самозабвенно. Его энергия и изобретательность позволили в короткие сроки развернуть промышленное производство металлического урана. Пришлось создавать технологию нового производства. К тому времени Риль стал главным химиком Аур Гезельшафт. История работ над атомной бомбой в нацистской Германии запутана таинственно, несмотря на усилия историков, многое время вручки.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 Ясно, что Германия проигрывает войну, зато реактор поможет ей выиграть мир, а она опередит все страны в такой решающей области, как атомная энергия. Германия станет продавать энергию, чтобы восстановить разрушение. Впоследствии Вернер Гейзенберг так сформулировал свое отношение к созданию бомбы. Исследования в Германии никогда не заходили столь далеко, чтобы потребовалось принимать окончательное решение об атомной бомбе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 Еще в сентябре 1944 года при бомбардировке Франкфурта сгорели заводы по очистке урана. Пробовали налаживать завод в Ренсберге, но пустить не успели, подошли советские войска. Остались заводы в Ораненбурге. Вместе с Бухом Ораненбург должен был отойти в зону советских войск. Американцы к тому времени уже прознали об атомных работах немцев.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 прикинули и решили послать туда инженерную команду демонтировать урановый завод, захватить специалистов во главе с Рилем. Перед этим были захвачены профессор Флэшман, специалист по разделению изотопов урана и еще семь физиков. Таким же манером были добыты Отто Ган, Багге, Вайтзекер, затем Дибнер, Лау и сам Гейзенберг. Война гналась затомщиками атомщиками уже в прямом смысле. Немцы спохватились, но было поздно. История отомстила гитлеровцам за пренебрежение наукой, за презрение к высоколобам, за ненависть к интеллекту, к своей собственной культуре. Проникнуть в Раненбург не удавалось. Генерал Гровс спросил командование ввести туда американскую часть, но военные побоялись осложнений, которые могла вызвать незаконные акции.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 Последние дни, последние часы давала им война для выбора. Бежать или остаться? Восток или запад? Куда податься? Цимер привык верить шефу, слишком часто тот оказывался прав. Борн нервно высмеивал их веру. Чем может шеф поручиться? Где гарантии? Каторжный труд в Сибири — вот что их ждет.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 Николай Вавилов? Николай Иванович? Голос у Зубра перехватило. Не может быть, невозможно. Но чутье подсказывало ему, что это правда. Вавилова нет, его не существует. Треснула подпора, обрывалась часть его собственной жизни. Он стал уже не таким живым, каким был, и эту мертвую часть, холодеющую часть души он ощущал. Там было погребено будущее, надежды, связанные с победой. Очнулся он в парке. Крепко держа гостя под руку, он вел его к шоссе. Подумал, что гость не случайно сказал про Вавилова, что был у него расчет использовать и это. Все годится, все идет в дело. У него не было сил озлиться. Ровно и тихо выложил он, как претит ему бесцеремонность, какой американцы торопятся захапать башковитых немцев, как грабят они интеллект этого и без того изуродованного народа, как будто собирают трофеи после победы. Можно подумать, что это они, американцы, разбили немцев. Биохимик нисколько не обиделся. «Любая политика грязь», — сказал он, — «мы с вами не политики. Нам, ученым, хорошо там, где есть условия заниматься наукой. Здесь ведь вам было неплохо, не так ли? Этот второй удар он нанес без всякой жалости, безошибочно. Зубр скривился от боли, представил себе, сколько таких ударов его ждет впереди. Бесполезно было объяснять, что здесь он был советским гражданином, а там, в США, он будет эмигрантом что здесь он оставался, а туда, в Штаты, он убежит. Он выпроводил биохимика на шоссе, запретив ему говорить с кем-либо из сотрудников. Как вожак он охранял свое стадо от рыскающих хищников. «Почему вы думаете, что вас не повесят?» — спрашивали в лаборатории, а заодно и нас. «Да потому что это русские, а не фашисты. «Они спасли Европу», — отвечал он, понимая, что такие ответы их не удовлетворяют. Ничего, кроме ожесточенной веры, у него не было. Он вдруг почувствовал, как сильны его корни, которые, оказывается, не засохли за все эти годы. Теперь ничто его не могло стронуть с места. Это не был даже выбор. Под мощным прессом пропаганды человек фактически не мог устоять. Его сминало. Божья глина расплющивалась, принимала всеобщую форму. Свободы выбора не было. Непонятно, каким образом он сумел сохранить себя. В парке находили трупы самоубийц, труп расстрелянных. Никто не покидал буха. Все жались к зубру, затихшие, готовые ко всему. А жена Паншина... Считала в пробирках мух и пела Советские школьные песни и пионерские песни